куплю Макарова пойду пострелять в лесок попал в берёзе под сосок и долго эхо не смолкало нахалко крылыби махала я бросил в озеро макарова и глянул сверху в озерцо пошли круги круги в мишени Я кружали отражения, и в центре их моё лицо. Бежать от этого макабра. Почему я не подсуетился, чтоб уехать из этих лет, не по зову патриотизма, дорогая цена за билет отразуваливающегося блаженного Как уеду? Пусть стреляют на поражение. В поражении здесь победа.